«Я же говорю вам, это генетическая болезнь», — сказал Голем. «Они абсолютно не заразные». «Как же не заразные?» — возразил Виктор. «Когда от них бородавки, как от жабы, это же все знают». «От жаб не бывает бородавок», — благодушно сказал голин «От мокрецов тоже». «Стыдно, господин писатель». «Впрочем, писатели — народ серый». «Как и всякий народ. Народ сер, но мудр». «Если народ утверждает, что от жаб и очкариков бывают бородавки...» «А вот приближается мой инспектор», — сказал голем. Подошел Павор в мокром плаще прямо с улицы. «Добрый вечер», — сказал он. «Весь промок, хочу выпить». «Опять от него тиной воняет», — с негодованием произнес доктор Р. Квадриго, пробудившийся от алкогольного транса. «Вечно от него воняет тиной, как в пруду. рязка, «Что вы пьете?» — спросил повар «Кто мы?» — осведомился Голем. «Я, например, как всегда, пью коньяк. Виктор пьет джин, а доктор все по очереди». «Срам!» — с негодованием сказал доктор Эр Квадриго. «Чешуя и головы!» «Двойной коньяк!» — крикнул Павор официанту. Лицо у него было мокрое от дождя. Густые волосы слиплись, и от висков побритым щекам стекали блестящие струйки.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 И потом никто не знает, где он был и откуда пришел. Девочки падают навзничь, а мужчинам хочется сделать что-нибудь мужественное, например, расправить плечи и втянуть брюхо. Вот голему не мешало бы втянуть брюхо, только вряд ли. Куда он его втянет? Там у него все занято. Доктор Р. Квадриго? Да, но зато ему не расправить плечи. Вот уже много дней и навсегда он согбен. Вечерами он согбён над столом, по утрам над тазиком, а днём – от больной печени. И значит, только я здесь способен втянуть брюхо и расправить плечи. Но я лучше мужественно хлопну в стаканчик джину». «Нимфоман», – грустно сказал Павору доктор Р. Квадриго, – «русалкоман» и водоросли. «Заткнитесь, доктор», – сказал Павор. Он вытирал лицо бумажными салфетками, комкал их и бросал на пол. Потом он стал вытирать руки. «С кем это вы подрались?» – спросил Виктор. «Изнасилован мокрецом», – произнес доктор Эр-Квадриго, мучительно стараясь развести по местам глаза, которые съехали с у него к переносице. «Пока ни с кем», – ответил Павер и пристально посмотрел на доктора, но Эр-Квадриго этого не заметил.